Глава 10 В комнате царил безупречный порядок. Кровать застелена, на складном столике две чашки и пакет сахара. Он сидел на стуле, спиной к стене и читал. Когда она поскреблась в дверь, захлопнул книгу и поднялся ей навстречу. Оба чувствовали себя неловко. Вообще-то говоря, это была их первая нормальная встреча. Молчание удалось нарушить не сразу. «Ты выпьешь чего-нибудь?» «С удовольствием. Чай, кофе, колу. Кофе подойдет». Камилла устроилась на табурете, спрашивая себя, как это ей удалось так долго здесь прожить. Влажно, темно и безысходно. Потолок такой низкий, а стены такие грязные. Просто невозможно. Может, это была не она, а кто-то другой?» Он возился у плитки, знаком предложив ей насыпать кофе из банки не с кафе. Барбес спал на кровати, время от времени приоткрывая один глаз. Он взял стул и сел напротив нее. «Рад тебя видеть. Могла бы прийти и пораньше». «Я не решалась». «Жалеешь, что притащила меня сюда?» «Нет». «Жалеешь». Но ты не дергайся. Я жду отмашки и отвалю. Через несколько дней». «Куда ты поедешь?» «В Британь. К своим?» «Нет, в центр человеческого отребья. Черт, я идиот. В центр выживания, так надо говорить. Моя докторша нашла это место. Там делают удобрения из водорослей. Из водорослей, дерьма и умственно отсталых. Гениально, правда? Я буду единственным нормальным рабочим. Ну, относительно нормальным». Он улыбался. «Вот, посмотри брошюру. Класс, да?» «Два придурка с вилами перед сточной ямой. Стану производителем «Алго Форесто». Делается из компоста водорослей и конского навоза. Я уже сейчас люблю эту работу. Говорят, вначале стрёмно, из-за аромата. Но потом перестаёшь замечать». Он закурил. «Похоже на летние каникулы». «И сколько ты там пробудешь?» «Сколько понадобится?» «Ты на метадоне?» «Да». «Давно?» Он махнул рукой. «Справляешься?» «Нет». «Ничего, скоро увидишь море». «Блеск». «Ладно, так зачем ты пришла?» «Из-за консьержки, она думала, ты умер». «Придется ее разочаровать». «Ясное дело». Они смеялись. «Ты у тебя ВИЧ?» «Да нет, я приврал, хотел ее разжалобить» чтобы она полюбила моего пса. Нет-нет, с этим пронесло. Убивал себя стерильно. Это твой первый курс дезинтоксикации? Да. Сдюжишь? Да. Мне повезло. Тут ведь все дело в хороших людях, а я... думаю, я таких встретил. Ты о враче? О врачихе. Но не только. Есть еще психиатр. Дедуля все мозги мне перелопатил». «Знаешь, что такое В-33?» «Это лекарство?» «Да нет. Типа растворителя для очистки краски с деревянных поверхностей». «Ну, конечно. Бутылка зеленая с красным, да?» «Наверное. Так вот, этот дед – моя В-33. Окунает с головой в раствор, все лопается, он берет шпатель и отковыривает все дерьмо. Полюбуйся на меня, под черепушкой я голый, как червяк». Он больше не улыбался, у него тряслись руки. Черт, как больно. Слишком больно. Я не думал, что... Он поднял голову. Есть еще кое-кто. Одна малышка. С тоненькими ножками. Больше я ничего разглядеть не успел. Она слишком быстро натянула штаны. Как тебя зовут? Камилла. Камилла, Камилла, повторил он и отвернулся к стене. «В тот день, когда мы встретились, Камила, мне было совсем худо. Я промерз до костей и совсем расхотел сопротивляться. Вот так. Но появилась ты, и я пошел с тобой. Я ведь галантный парень». Они помолчали. «Не надоело меня слушать?» «Налей мне еще кофе». «Извини, это из-за старика. Я стал настоящей балаболкой». «Говорю уже все в порядке». «Знаешь, это важно». Для тебя в том числе. Она вопросительно подняла брови. Твоя помощь, твоя комната, твоя еда. Это очень ценно, но понимаешь, когда ты меня нашла, я был в полном ауте, меня глючило. Я хотел к ним вернуться. Я... И вот этот тип меня спас. Он и твои простыни. Он положил между ними книгу. Ее книгу. Письма Ван Гога брату. Она о ней забыла. Забыла, не бросила. Я открыл ее, чтобы удержаться, не ломануться в дверь. Просто не нашел ничего другого, и знаешь, что она со мной сделала? Камила покачала головой. «Это, это и вот это». Он стукнул себя Томиком по макушке и по щекам. «Я в третий раз ее перечитываю. Она, она как будто специально для меня написана. В ней все есть». Я знаю его как облупленного. Он это я, он мой брат. Я понимаю все, о чем он пишет, как он срывается с катушек, как страдает, как он повторяется, извиняется, пытается объясниться с окружающими, как его отвергает семья, родители, которые ни черта не понимают. Потом он в больнице, и Я не бойся, я не стану пересказывать тебе мою жизнь, но это поразительно, до чего все совпадает. Его отношения с женщинами и любовь к этой снопке, и презрение Он его кожей чувствовал и женить бы на шлюхе. Той, что забеременела. Не буду вдаваться в детали, но совпадений столько, что я чуть с ума не сошел. Решил, что брежу. Его брат. Больше в него никто не верил. Никто. А он, слабый, сумасшедший, верил. Он ведь сам это написал. Я верю, я сильный и... Я эту книгу залпом проглотил в первый раз и не понял надпись курсивом в конце. Он раскрыл томик. Письмо, которое было при Винсенте Ван Гоге 29 июля 1890 года. Я только на следующий день и потом, когда читал и перечитывал предисловие, сообразил, что он покончил с собой, этот идиот. Что он его не отослал, это письмо. Я чуть с ума не сошел, понимаешь? Все, что он пишет о своем теле, я это чувствую. Его страдания не просто слова. Это, знаешь, мне плевать на его картины. Да нет, конечно, не плевать. Но я читал не об этом. Я понял другое. Если ты не соответствуешь, не оправдываешь чужих ожиданий, будешь страдать. Страдать, как животное, и в конце концов сдохнешь. Но я не сдохну, нет. Я его друг, я его брат. И я не сдохну. Не хочу. Камилла онемела от изумления. Апчи! Пепел с сигареты упал в чашку. Я говорю глупости, «Да нет, напротив, я...» «Ты ее читала?» «Конечно». «И ты?» «Тебе не было больно?» «Меня больше всего интересовала его живопись. Он поздно начал писать, был самоучкой, таким...» «Ты, ты знаешь его работы?» «Подсолнухи, да?» «Нет. Собирался сходить посмотреть или альбом полистать, но, честно говоря, нет желания. Предпочитаю собственные образы. «Оставь себе эту книгу. Дарю». Знаешь, однажды, если выберусь, я тебя отблагодарю. Но не сейчас. Сейчас я похож на качан капусты, ободранный до кочерышки. У меня ничего нет, кроме вот этого бурдюка с блохами. Когда ты уезжаешь? Если ничего не случится на той неделе. Хочешь меня отблагодарить? Если смогу. Попозируй мне. И все? Да. Обнаженным. Если согласишься. Черт! Ты не видела, что у меня за тело. Могу себе представить. Он завязывал кроссовки, а пес возбужденно прыгал вокруг него. Уходишь? На всю ночь, постоянно. Брожу до изнеможения, иду за дозой к открытию центра, возвращаюсь и ложусь, чтобы продержаться до следующей ночи. Лучшего способа пока не придумал. В коридоре раздался какой-то шум. Шерстяной волчок сделал стойку. «Там кто-то есть». Винсан запаниковал. «Камилла? Все в порядке? Это... это твой верный рыцарь, дорогая?» В дверях стоял Филибер с саблей в руке. «Барбес лежать». «Я... я смешон, да?» Камилла рассмеялась и представила их друг другу. «Винсан, это Филибер Марке де ла Дурбельер. Мой генерал, это Винсан, тезка Ван Гога. Счастлив познакомиться, ответил маркиз, пряча саблю в ножны. Смешон и счастлив. Ну что же, я, я, пожалуй, пойду. Я с тобой, объявила Камила. Я тоже. Ты зайдешь в гости? Завтра. Когда? Во второй половине дня. Можно с собакой? Ну конечно, вместе с Барбесом. Боже, Барбес! Еще один ярый республиканец расстроился Филибер. «Я бы предпочела Батису де Рошешуар». Винсан бросил вопросительный взгляд на Камилу. Она только плечами пожала. Обернувшийся в этот момент Филибер вознегодовал. «Черт знает, что такое! Имя несчастной Маргариты де Рошешуар де Монпипо не должно стоять рядом с именем этого негодяя!» Демон Пипо? переспросила Камила. «Ну и имена у вас. Кстати...» Чего бы тебе не поучаствовать в викторине «Вопросы для чемпиона»? Стыдись. Сама прекрасно знаешь, почему. Ничего я не знаю, объясни. К тому времени, как я сумею нажать на кнопку, начнется выпуск новостей.